К этому племени, если нам следует доверять истории летописца. При поддержке Печенегов он долго сражался против Владимира, до тех пор, пока последний с трудом не уговорил его при посредстве клятвенного заверения. Вероятно, что в это время Владимир нанял Некоторые из тюркских хорд, которые использовал несколько лет спустя в своем походе против волжских булгар. Этот шаг, как можно предположить, позволил ему избавиться от варяжских наемников, которые вели себя в Киеве, как в завоёванном городе. Он отобрал некоторых из них, которым мог доверять, хороших, мудрых и храбрых людей, и позволил другим, проследовать в Константинополь, чтобы предложить свои услуги там. Опережая их, Владимир послал курьера, несшего следующее сообщение императору. «Варяги на пути к вашей стране! Не размещайте большого количества их в вашем городе, иначе они причинят вам столько же вреда, как и здесь. Разошлите их в различные точки», и не позволяйте ни одному из них вернуться тем же путем. Хотя в этом послании Владимир продемонстрировал свое дружелюбие к Византии, он находился в жесткой оппозиции христианству у себя дома. Он установил идолы языческих богов на холме в стороне от своего дворца в Киеве, а его дядя и наместник в Новгороде, Добрыня, действовал в том же духе. Согласно повести временных лет, идолы в Киеве представляли следующих божеств — Перуна, Хорса, Дашбога, Стребога, Семаргла и Мокоша. Во времена Владимира Языческий культ характеризовали человеческие жертвоприношения. Это был период мрачной языческой реакции. Существует предположение Погодина, что это возрождение язычества порождено в основном давлением на Владимира, его варяжских вассалов. Погодин варяжский период в жизни князя Владимира. Владимирский сборник, Белград, 1938 год, страница 28-30. Разумеется, человеческие жертвоприношения более похожи на скандинавское, нежели на славянское язычество. С другой стороны, известно, что среди христианских мучеников этого периода преследований были также и варяги. Более того, Перун не являлся единственным богом, чье почитание поддерживалось Владимиром. Пантеон последнего был синкретистским, и языческое возрождение как целое не может быть объяснено исключительно присутствующим в нем скандинавским элементом. Методы достижения власти Владимира Говорят о нем как о жестоком и беззастенчивом, хотя и проницательном политике. Возможно, он и был таким человеком, но следует также иметь в виду, что летописец сознательно рисовал его портрет в первый период его правления до его обращения в особенно мрачных тонах, с тем, чтобы более рельефно подчеркнуть величие его нравственного преображения После этого события. Итак, когда летописец говорит, что Владимир имел 300 содержанок в Выжгороде, 300 в Белгороде и 300 в Берестово, это кажется преувеличением. Если мы не предположим, что девушки, содержавшиеся им в этих местах в таком количестве, не были его наложницами, а являлись рабынями для продажи, которых, в конце концов, вывозили в Константинополь. Лучших среди них он мог оставлять для себя. Хотя не существует возможности проверить количество содержанок Владимира, известно, что до своего обращения